Девятнадцатая глава. Мой муж стоял посреди комнаты и держал заспанную милочку на руках, прижимая к себе легкое тельце. А мама перегораживала входную дверь. Так понимаю, моя хрупкая мамочка пыталась остановить лью. Здорового сорокалетнего накачанного мужчину в полном расцвете сил. Ага. Когда я вошла, все замолчали и повернулись ко мне. Илья, опалив меня взглядом, воспользовался моментом и рванулся к выходу. Он не сильно оттолкнул нас с мамой и выскочил в коридор, а затем и на улицу. Хлопнула входная дверь. Заплакала Милочка. Очевидно, Илья не хотел причинить нам вред. Так неловко и фатально получилось не намеренно. Мама в этот момент обернулась ко мне, а я с пораненными неустойчивыми ногами не смогла устоять на месте. Все одно к одному. Но шваркнулась пол я чувствительно. Бедро свело от боли, и низ живота будто вздрогнул и заныл противно. Страшно, но разлеживаться у меня не было возможности. Моя дочь кричала криком, захлебываясь слезами, и я вскочила, скрючившись, положив руки на живот и понеслась на улицу к машине Ильи. Вылетела за ворота и встала, опираясь на багажник машины, загораживая выезд. Муж припарковал своего монстра почти носом в забор. А теперь, открыв дверь, заталкивала ручью дочь на заднее сиденье. «Илья, очнись! Что ты делаешь? Прекрати издеваться над ребенком! Илья, услышь меня!» Отчаянно закричала я сорванным голосом. Муж чуть сильнее толкнул Милу вглубь машины и хлопнул дверцей, отрезая ее истошные крики от нас. Затем медленно повернул ко мне голову и я поразилась ярости на его лице. Его перекореживание Ужила всего и дергался глаз. «Села в машину! Быстро!» Гаркнул словно выплюнув в мою сторону муж. «Что с тобой? Ты не в себе!» Никак не могла поверить в реальность происходящего. Казалось, что с Ильей можно договориться, объяснить, что он разумный человек. Но со зверем, который стоял сейчас и смотрел на меня, как на жертву договариваться нет смысла. Он просто не услышит. Мила тоже замолчала, только прижалась ладошками и носом в стекло, дрожа губами. Тишина вокруг нас стала хрустальной. Тронь ее, и миллиард осколков вопьются в сердце. Где-то вдали квакали характерным звуком полицейские сирены. «Я не в себе! Я на себя посмотри, шалава! Кто валял тебя и по каким помойкам!» Зашипел страшно Илья, разрушая момент, и шагнул в мою сторону. Он смотрел на меня с ненавистью, кривя свои красивые губы в презрительную усмешку «С непонятным мне презрением!» С болью. Я запру тебя, тварь, на цепь посажу и буду держать в грязи и отходах. «Вот, оказывается, чего тебе не хватало. А я-то дурак. Из кожи вон выворачивался. Старался ублажить. Не знал, как тебе угодить. Наизнанку извернулся. Себе на горло наступил и жил так. А ты...» Я, возможно, еще много бы услышала интересного в свой адрес. Но излияние моего мужа прервал тихий, но очень уверенный баритон. «Ребенка выпусти из машины. Шаг в сторону от женщины». Быстро. Сосед все такой же взлохмаченный, но злой и бледный подошел к нам. Я и не слышала, как и когда, но он встал так, чтобы отгородить меня, если понадобится. «Это еще что за изумился Илья. Он переводил взгляд от соседа на меня и обратно. При этом на глазах становился еще агрессивнее. «Ты, оказывается, затенится. Так только бы сказала, я бы давно зарос как лесоруб. милая» зло усмехнулся он и сжал ладони в кулаки его глаза совсем потемнели плечи пошли вниз и вперед как и подбородок рот скривился и превратился в плотно сжатую щель ноздри породистого носа раздулись он же сейчас кинется только драки не хватает для полного счастья и я зажмурилась и завизжала что было сил вкладывая в крик всю свою боль и ярость всю свою беспомощность предъявите документы что здесь происходит». Услышала, как только замолчала, переводя дыхание. А рядом с машиной Ильи стояли полицейские с автоматами, в касках, в бронежилетах. Остро пахло почему-то гуталином. Недалеко работал двигатель служебной машины. Моргала проблесковыми огонечками сигнализация. Один полицейский что-то говорил в шуршащую рацию. «Кто вызвал полицию?» Задал один из них вопрос, и я с удивлением услышала спокойное. Я услышал шумы, угрозы жизни и здоровью со стороны этого гражданина в сторону. Беззащитных женщин, а также плач ребенка, и вызвал наряд. Сосед замолчал на минутку, доставая из заднего кармана паспорт и продолжил. Этот гражданин, говоря по телефону перед воротами дома, уверял на всю округу, что его жена находится сейчас на излечении в одной из частных клиник. Поэтому, когда я увидел, как он выносит орущего ребенка из дома и угрожает женщинам, у меня невозможно кружилась голова. Во рту противно ощущался вкус крови. Если бы я не держалась за багажник, то, наверное, упала. А так, только тихонько сползла на землю. Живот скрутило спазмом, и я застонала от боли. «Вика, Вика, ты слышишь меня?» запричитала где-то совсем рядом мама. Зажмурилась, а когда открыла глаза, то почему-то увидела синее-синее небо. «Так рядом...» Близко и далекие, безразличные облака на нем. «Скорую срочно!» Кто-то крикнул страшным голосом, и я поняла, что падаю, взлетаю, уплываю в это небо, и мне уже совсем не больно и не страшно. Мне хорошо.